Ника Крылатая, муж для попаданки, или вампир в кровати к свадьбе. Глава первая. В красивейшем замке князя вампиров, будто сотканном из каменных кружев, в окнах давно уже ярко не горит свет по вечерам. Давно там не было балов и приемов. Не звенел звонкий смех, и не слышались веселые голоса. Тронный зал уже, наверное, и позабыл о пышных приемах, когда князь и княгиня в парадных облачениях принимали гостей. Серебряные венцы, украшенные небывалой чистоты рубиниумами и усыпанные будто росой туманными диамантами, покоились в ларцах, надежно запертых в сокровищнице. Запустением веяло в замке, а прислуга и шагу не ступала в княжеское крыло. Там все закрыли заклинаниями. Лишь в крыле, занятом советником, тускло освещались окна, да и то не все. Чаще всего это были окна его кабинета. Вот и сейчас, откинувшись на высокую спинку кресла, вампир внимательно читал доклады. Дарио, старший советник и доверенное лицо князя, как всегда допоздна засиделся над бумагами. Туманное царство приходит в упадок, и сколько бы сил он ни прилагал, Это все бесполезно, если трон не займет законный наследник. А наследник болен. Ни лекари, ни колдуны не могут найти причину болезни. Но смерть наследника будет означать гибель всего царства. И его, Дарио, прямая и наиважнейшая обязанность найти способ излечить Орландо. Ведь именно об этом просил его князь и друг отдавший последние силы за жизнь своего сына. Доклады день ото дня оптимистичнее не становились. Невеселые мысли прервал тихий стук в дверь. «Войдите», — разрешил советник, жестом распахивая дверь, отложил бумаги на стол и приготовился слушать посетителя. «Дарио» — легким поклоном поприветствовал его главный колдун, входя шаркающей походкой в кабинет. Сотни лет он служит князьям, получив должность еще при деде нынешнего наследника. Когда-то бегал по этим коридорам, как резвый архар по горам, а теперь вот либо плетется, как улитка, либо портал открывает, если идти далеко. Волосы колдуна были завязаны на затылке в небольшой хвостик по старой моде. Старомодного же покроя Камзол был застегнут на все пуговицы. Садись, Элиджо. Советник махнул на стул и устало потер переносицу. «Оставь церемонии. Туманное царство движется к своему закату. Если Орландо не выживет...» Он замолчал, тяжело вздохнув. Колдун и так знал, что тогда будет. Прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Зря правящая чита возлагала на него надежды. «У него нет сил, чтобы решить проблемы». Время уходит, а это значит, что князь и княгиня пожертвовали своими жизнями впустую. А ведь он говорил, что не нужно этого делать, что вместе найдут решение, но правящая чита все решило по-своему. Я позволил себе сделать некоторые расчеты, неуверенно проговорил старый колдун, и все же прошу разрешения провести ритуал призыва. Искра! Дарио внимательно посмотрел на колдуна. «Да», — кивнул тот. «Через месяц Авиор войдет в полную силу. Дарио, это наш шанс, наша единственная надежда». «А если не получится?» — советник распахнул глаза, в которых мелькнули красные всполохи раздражения, впиваясь взглядом в Элиджо. Старый вампир сотни лет служил верой и правдой правящей семье. Может, он и прав? Единственная искра была призвана вампирами тысячи лет назад. У нас просто нет другого варианта. Колдун понуро опустил плечи. Если мы не сохраним наследника, прямой род правителей прервется и тогда... А дальше он не закончил страшную фразу. «Тогда некому будет черпать силу из колодца и направлять на наши земли». У ухватило хватило смелости озвучить страшное. «Готовься». Он решительно посмотрел на колдуна. Во взгляде советника полыхнули алые искорки надежды, но тут же осыпались пеплом обреченности. «Столько всего перепробовано». Не нужно тешить себя напрасными надеждами, чтобы разочарование не стало совсем горьким. А совет старейшин? Элиджо тоже весь подобрался. Он проведет величайший ритуал. На его памяти никто не призывал искру. «Старые маразматики пусть и дальше грызутся между собой», — отмахнулся Дарио. «Им лишь бы власть делить». «Каждый из них уверен, что лучше других знает, что нужно делать, и каждый мечтает сам занять трон, сместив княжеский род. «Кроме тебя», — с усмешкой произнес Элиджо, «Наш князь доверил жизнь единственного сына тому, кому борьба за власть не нужна, кто всеми силами старается держаться от трона подальше, но власть сама пришла к тебе в руки». «То, от чего ты так бежал, настигло тебя». «Эх, старый друг», — грустно произнес советник, поднимаясь из своего кресла. Он прошел к секретеру и, распахнув дверцы, вытащил два бокала и бутылку лунного эльфийского из старых запасов, налил им обоим по бокалу и передал один колдуну. «Я бы так и оставался в тени трона, помогая нашему князю». А теперь вынужден противостоять совету в одиночку и принимать тяжелые решения. Готовь ритуал. «Как прикажешь», — хитро блеснул глазами колдун, обнажая в улыбке белоснежные, чуть стершиеся клыки. На его бледном, покрытом морщинами лице эта гримаса смотрелась просто жутко. «Мы закроем туманное царство ото всех», Дарьо крутил в руке бокал, наслаждаясь игрой отблесков света в вине. «Торговля будет осуществляться только на границе и только проверенными вампирами. Мы закроемся от мира, чтобы скрыть наши проблемы. Чтобы никто, совершенно никто не прознал о нашей беде. Чтобы и мысли ни у кого не возникло, что земли вампиров останутся без княжеской защиты и их можно попытаться завоевать». «Ну, такому решению совет будет только рад». Колдун сделал глоток из своего бокала и зажмурился от удовольствия. «Меньше всего мне важно одобрение совета». Дарио очень внимательно посмотрел на собеседника. «Готовься. Что нужно для призыва Искры?» «Правильное послание», вздохнул колдун. «Нам нужно попросить правильно». И тогда хрустальное око покажет того, кого можно перенести в наш мир. Искр может быть несколько, и очень важно не ошибиться. А может и не быть ни одной. Дарио, и тут все непросто. Искра может быть слишком мала или слишком стара. Ритуал не даст гарантии, но может дать надежду или окончательно показать, что все наши три бесполезны. «Ничего не дается просто», — горько усмехнулся советник. «Правильно попросить, говоришь», — Элиджу кивнул. «Знать бы еще, что просить». «Ты у нас не зря был главным советником князя, вот и думай». Колдун снова отпил вина. «У тебя есть немного времени». Да поможет нам Создатель. Дарио промолчал. Оба вампира думали каждый о том, как помочь наследнику, чтобы тот вернул процветание в Туманное Царство. Казалось, остальные просто не понимают, что нельзя сменить правящий род. Благодарю. Элиджио поставил пустой бокал на стол. Эх, хорошее вино делали эльфы. Хорошее. Кивнул Дарио. «Но боюсь, если они не одумаются, производить его будет просто некому». «Тебе бы отдохнуть», — колдун с тревогой посмотрел на Дарио. Хороший он вампир, да и правитель из него вышел бы прекрасный. Но не сложилось. «Тебе тоже», — советник, поставив свой недопитый бокал, устало растер шею. «Иди». Я подумаю, как попросить правильно. Элиджи кивнув поднялся со стула и поплелся к двери. Ты преемника выбрал. Простой и одновременно сложный вопрос заставил его остановиться. колдун обернулся и ответил: Ищу Дарио кивнул и, дождавшись, когда колдун выйдет и закроет дверь, подхватил бокал и подошел к окну, отодвинул легкую белоснежную занавесть из туманной ткани. Распахнув окно, впустил прохладный ночной воздух в комнату, вдыхая его полной грудью. Ответственность давила на плечи, пригибая к земле. «Искра должна вернуть здоровье княжичу, и тогда Орландо выполнит свое предназначение». Устремив взгляд вдаль, советник разглядывал море, шумом разбивающиеся оскалы. Соленые брызги не могли достигнуть окна. Оно слишком высоко находилось. Раскинувшееся ночное небо радовало мириадами разноцветных звезд. Где-то там, в самой высе, скрывается звезда всех вампиров. Авиор. Белая. Она похожа на туманный диамант, любимый камень вампиров. Дарио непроизвольно опустил взгляд на свою левую руку. На безымянном пальце блеснул овальный диамант самой простой огранки. Кольцо главы клана, выполненное из первородного серебра. Парное ему лежит в шкатулке на бархатной подложке, ожидая его избранницу. Дождется ли теперь, неизвестно. Помолвка была расторгнута невестой сразу же, как он отказался занять трон и основать новую правящую династию. Никакие объяснения в том, почему этого категорически не стоит делать, не помогли. Прекрасная Олесса обратилась в настоящую фурию. Оскалив клыки и сверкая глазами, она кричала и топала ногами, требуя занять трон. «Иначе между нами все кончено!» — заявила вампирша. И ему тогда пришлось выбирать между долгом и сердцем. Теперь весь ее клан на него обижен. Хрусть, ладони стало больно и мокро. Дарио, окунувшись в воспоминания, раздавил бокал. И теперь на подоконник осыпались осколки, пролилось вино и капало его кровь. Отряхнув руку, вампир вынул вонзившиеся в кожу осколки и шепнул заживляющее заклинание. Бесстрастно наблюдал за тем, как затягиваются порезы. «Алиса, первая красавица туманного царства». Милая, кроткая Олесса орала и визжала не хуже русалки, у которой увели жемчужные бусы, а недалее, как позавчера заявила, что выходит замуж за главу гильдии ювелиров, даже не за его сына. Ну что же, безбедную жизнь она себе обеспечила, только вот как надолго. Смахнув осколки с подоконника... Дарио вытер его белоснежным платком и уселся, продолжая разглядывать звезды. Теперь его мысли перекинулись на «Искру». Ритуал древний, не все о нем даже знают, это вообще нечто из разряда легенд. «Искра» — это человек из немагического мира, у которого есть дар. Зачем так поступил Создатель с Трехмирьем, не знает никто». Но в сложный час каждый народ может призвать Искру, чтобы она помогла. Итак, чем может помочь человек, не обладающий магией и вообще не подозревающий о существовании других миров? А попросить ведь нужно правильно? Это на самом деле последний шанс. И просить он будет не за себя, а за Орланда.